Никита Киров. Я Палач. Том третий. Читает Максим Темников. Глава первая. — Не думал, что у вас на севере столько людей. Руссо, бывший инспектор городского дозора, усмехнулся и показал тлеющие сигары на союзные войска. — Сколько ты собрал? — Да хрена, — ответил я. Войска, примкнувших ко мне малых домов и клановое ополчение, окружили город. Мордоград, столица Агрании, готовился к осаде. Окраины города перекрыли, а улицы забаррикадировали, чтобы наша бронетехника не проехала. В этой части Агрании полярная ночь не настолько сильна. Тут сумерки, но вывески в большом городе и свет фонарей все равно казались яркими. Но город, в отличие от столицы империи с ее высокими небоскребами и широкими улицами, казался большим селом. Над ним возвышался дворец Великого дома Дерайга. С его массивными черными стенами дворец казался настоящей крепостью. — Без пушек его тяжело штурмовать, — сказал один из офицеров, которые хвостиком ходили за мной. — Но, если вы позволите... — Никакого обстрела. — ответил я. — Только по моему приказу. Они ждали, но я и не собирался пока устраивать кровавую баню. Все можно сделать намного хитрее. — Все готово, Руссо? — спросил я. — Сделано в лучшем виде. Он отбросил окурок. — А ты уверен, что... — Идем, — скомандовал я. Меня интересовал завод на окраине города. Здесь должны были строить панцирники, но производство так и не запустилось. И здания пустовали. А они-то мне и нужны. — Господин наблюдатель? Передо мной встал другой офицер. — А что нам делать, пока ждать сигнала? Завод был обложен нами со всех сторон. Отсюда неплохой вид на город. Кто-то даже поставил сюда пушки. Нас ждали. Варк, он же Юрий Климов, человек из моего клана и один из немногих, кому я действительно доверял. С тех самых пор, как я получил тело Павла Громова и начал мстить, Варк всячески мне помогал. Сейчас он Хидар, крупный землевладелец, командующий аж десятком кланов. Рядом с ним тот, кто нужен мне для моего плана, Инжи Дерайга хотя его полное имя невозможно было выговорить. Бывший наблюдатель Агрании, которого сместили из-за того, что он помог мне осуществить месть. Но настоящая причина точно была в другом. Парень еще не отошел после нашего отступления по горам, и я не был уверен, что он придет в себя. Жить ему осталось меньше месяца, если мы что-нибудь не придумаем. Но сегодня ему не нужно сражаться, просто показать вход. — Поздравляю с победой, Громов! — сказал Инжи и надрывно закашлял, как старик. — Помнишь, где? — спросил я. — Да, вон там вход. Но, Громов, дядя знает, что я с тобой. Наверняка ход перекрыт. Там коды, пароли, охрана, пулеметы и... — Думаешь, они меня остановят? — Вряд ли. Он усмехнулся. «Этих ходов до хрена! И этот самый неочевидный!» Варк взял людей. «Самых надежных!» — сказал Варк. «Пять, как ты и просил!» Среди них был его брат, Стас, который смотрел на город уставшим взглядом. На поясе у него дорогущий пистолет, который он отбил во время прошлого сражения. И только это сдерживало меня от того, чтобы прогнать парня пинком под зад. Стас Климов боя не боялся. Только это его единственная положительная черта. — Другого не было? — спросил я. — Громов, он лучший, — тихо ответил Варк. — Если я кому-то доверяю, кроме тебя, Инжи, Лина, инспектора Руссо, достаточно. Инжи, веди! Инжи поправил автомат с деревянным прикладом и дисковым магазином. Оружие он взял на всякий случай. Инджи говорил, что свои силы он сможет использовать еще совсем не скоро, если вообще сможет. Я не настаивал. Не хватало еще, чтобы он умер от перенапряжения. Он просто покажет ход. Я не буду заставлять его сражаться против собственного дяди. Но оружие лучше взять. Ход заперт. Само собой. Можно взорвать дверь, но тогда во всем Мордограде будут знать, что мы идем. Но на этот случай у меня был план. Подарок от отца Гронда, легендарного столичного бандита, владельца целой шпионской сети. Он вел дотошные записи. Кто на него работал и почему. Меня в этом списке интересовало одно имя. Я его не помнил, но этим занимался Руссо. Он подозвал одного человека. Все думали, что это пленный, которого захватил Варк. Но этот гвардейский офицер из дома Дерайга был нашим агентом. Агентом отца Гронда, если быть честным. Но отец Гронд не так давно был спущен с небес на землю, а все его записи достались мне. И в том числе та, где был указан этот офицер, что он подменил документы и обманом получил наследство. И этот вопрос был для агента очень болезненным. Боялся, что все узнают о его афере он как и все прочие гвардейцы и армейцы на севере носил бесполезную стальную керасу которая с трудом держала даже пистолетную пулю и нелепую саблю на поясе дань традициям которые здесь уж очень уважают мне говорили что все закончится пожаловался агент когда я помог вашим выбраться из академии еще одно дело сказал я очень важное «Здесь, на заводе, начинается ход прямо во дворец через весь город». «Я знаю», — ответил он. «Но я не знаю, где именно он находится, и...» «Тебе и не надо. Тебе нужно знать только коды и прочее». «И светить мордой. Тебя наверняка узнают». Офицер кивнул. Инже пошел показывать нам дорогу, чуть прихрамовая. Без него мы бы не нашли дверь. Она была спрятана за шкафом, который вообще находился в запертой кладовке одного из недостроенных цехов. Кто-то из парней Варга отодвинул шкаф. Следующая дверь стальная, с небольшим окошком. За ней кто-то был. Я слышал чей-то сдерживаемый кашель. Из-за пыли. Ее тут много. Но окошко не открывали. Я вытолкнул вперед офицера-агента. Он постучал и сказал. «Победа на севере!» «Неизбежно!» Ответили там и открыли окошко. «Отряд разведки вернулся! Впусти нас!» Массивный замок двери повернулся, и она открылась. Первым вошел офицер, а следующим я сам. Два гвардейца вылупили на меня глаза, но это все, что они успели. Одному я приложил кулаком, отобрал у него автомат и прикладом саданул другого. Дерево треснуло, боец быстро угомонился. Никакой тревоги. «Я не знаю, куда дальше», — сказал агент. «Я знаю», — сказал Инжи. «Помню наизусть. Все детство здесь лазил. Но, кажется, тут много охраны». «Ты первый», — я вытолкнул агента. Он выдвинулся чуть вперед, за ним парни Варга, его брат и он сам. Последним протиснулся Руссо. — А ты куда? — спросил я. — Тебе надо было только связаться с агентом. — Вас мало, — сказал он. — А я раньше неплохо стрелял. Да и лишний ствол вам не помешает, верно? — Проходи, только не кури. — Кстати, Громов, — шепнул Варка, дожидаясь меня, — я слышал, вся местная знать выбрала тебя главным в ограни. Вроде даже все проголосовали. — Еще неизвестно, как к этому отнесется Тарген, — сказал я. — А куда денется древний и бессмертный старый пердун? Руссо усмехнулся и полез за сигарой, но вовремя ее убрал. — Как я понимаю, к этому он все и вел. Чтобы сидел главным ты, а не Дырайга. — Прости, Инжи. — Ничего, — отозвался Инжи. Пусть уж лучше Громов, он достоин. Ну, прям расхвалил. Впереди еще одна короткая стычка. Офицер отвлек внимание, а клановые парни прибили часовых без лишнего шума. Вчерашние студенты Академии уже стали матерыми вояками, а еще даже учебный год не кончился. — И я это к чему? — сказал Варк. — А разве тебе нужно самому лезть в самую жопу? Ты же можешь послать людей, и... Эту месть я должен выполнить сам. Чего бы это ни стоило. А что потом? Ну, если ты станешь наблюдателем Великого дома. Великий дом Громовых, верно? Он тихо усмехнулся. Посмотрим. Но тогда будет совсем уж жопа. И у тебя будет больше работы. — Куда уж больше. Я и так. — Тебя я поставлю наблюдателем малого дома, — сказал я. — Малый дом Климовых. Вам уже можно отделиться и самим становиться серьезной силой. Варк замер на месте, а где-то неподалеку громко вздохнул его брат. Будто сейчас у него сердце остановится от зависти. — Ты заслужил, Варк, — сказал Инжи. — Если что, я помогу освоиться. Он вздохнул и добавил очень тихо. — Сколько успею. Громов. К Варгу вернулся дар речи. — Я просто... Я же простой клановый парень. Я... Я сказал свое слово. Нужно дожить до этого момента. И прикончить кое-кого. Потом разбираться с тем, что будет дальше. Очередная стычка, такая же бесшумная. Охраны много, но они не готовились, что мы придем именно сюда. Мы уже где-то под городом, а скоро будем во дворце. И тогда Валерану де Райга не уйти. Город обложен, как и все тайные выходы, про которые знал Инжи. Сегодня последний день наблюдателя Агрании. «Громов!» Через несколько минут шепнул Варк. «Насчет моего брата...» Ведь если ты поставишь меня наблюдателем... Не, это какая-то хрень, это же дворянство. Нет, я не про это. Продолжай. Тогда место Хидара кланов станет свободным. Давай назначим туда Стаса. Посмотрим, как он себя проявит. Сказал я через несколько секунд раздумий. Проблемы. Из темноты показался сам Стас, который тщательно делал вид, что не слышал того, о чем мы говорили. Большой отряд и офицер гвардии. Прорываемся? Посмотрим. Я выдвинулся вперед. Узкий освещенный коридор с холодными стенами вывел меня в коридор пошире, а тот уже вел в большой зал, в котором было много дверей, ведущих неизвестно куда. Я держался за спинами союзников, чтобы меня не узнали в лицо. Несколько гвардейцев сидели за покосившимся деревянным столом и обедали из одной сковородки. Судя по запаху, это тушеное мясо из консервы и лук. Самый толстый гвардеец вытер жирные губы платком и повернулся к нам. — С разведки вернулись? — Да, — ответил наш агент. — И как там? Жопа? Все обложили? — Не могу говорить, но ты прав. Жопа. — Ладно, проходите. — Стойте, — сказал другой гвардеец, отрезая себе кусок хлеба. — А пароль? — Победа на севере, — сказал агент. Толстый гвардеец кивнул и тщательно переживал кусочек мяса. Потом выхватил револьвер и выстрелил. Агент схватился за горло. Оттуда плеснул маленький фонтанчик крови. Выстрелил Стас, выхватив свой трофейный самозарядный пистолет. Он глухо пальнул, затвор выплюнул гильзу, которая упала на пол. гвардей с хлебом рухнул на пол. А потом вступился в бой я. Я сконцентрировался. Комната размылась от быстрого передвижения, но стала четкой, когда я оказался возле стола. Я размахнулся и ударил. За несколько мгновений до удара в правую руку был призван Корнифекс. Здоровенный топор снес толстому гвардейцу полбашки. Я взмахнул левой, чувствуя теплую рукоятку флагелума, меча с гибким лезвием, прибывшим на свое место. Лезвие, разделившееся на сегменты, удлинилось и пробило насквозь еще одного гвардейца. Я выпустил корнефекс, схватил со стола сковороду и швырнул ее в еще одного бойца. Почти подбежавший к висевшему на стене телефону солдат получил в затылок. Он остановился, и я рубанул его по спине. Солдат сполз, оставляя на стене кровавый след. Я достал трубку из его ослабевших пальцев. — Что там у вас стряслось? — орал там чей-то голос. — Немедленно доложите. Кто стрелял? Я передал трубку Варгу. — Я орех хотел разбить рукоятка револьвера, — сказал он глупым голосом. — А он как стрельнет! «Да у срачки меня напугал!» «Да за такое тебя под трибунал!» заорала трубка. Офицер то же самое сказал. На том конце заорали что-то еще, потом раздались протяжные гудки. Варк повесил трубку. «Хорошо придумано!» сказал я. «Но вряд ли это обманет их надолго!» «Прорываемся!» «Уже недолго!» отозвался Инжи. — Совсем чуть-чуть. Но их будет больше. — Парни, вперед! — приказал Варк. — Если что, то стреляйте без предупреждения. — И не высовывайтесь. Громов разберется сам, если что. «Громов — Громов! — вдруг крикнул Руссо. — На одну минуту, если позволишь. — Некогда. Идем. — Это важно! — сказал он и нагнулся, что-то подбирая. «Очень важно!» «Останься! Займет немного времени!» «А еще останься ты, Варк! И твой брат тоже!» Стас остановился возле двери, держась за ручку, и обернулся. «Что случилось?» Спросил Инжи и подошел к нему поближе. «Я постараюсь побыстрее!» Руссо достал сигару и заметил мой взгляд. «Я не могу без нее! Это такое дело!» Это мой ритуал. Ведь я только что раскрыл еще одно дело. И какое? Покушение на убийство. Парни Варга ушли вперед. Пока тихо, но бой мог возобновиться в любую минуту. Целых два выстрела в подвале. Хотя пистолет Стаса был достаточно тихим, но револьвер пальнул слишком громко. В воздухе еще висел дымок. «Скоро кто-то придет посмотреть, что случилось». «Я не солдат», — сказал Руссо, «и не инструктор по стрелковой подготовке. Поэтому я не знал, как это работает. Я такое оружие не видел раньше». И меня удивило. «У тебя десять секунд, Руссо. Это касается того случая, когда чуть не убили Лина», — торопливо сказал он. «Говори». В Лина выстрелили, когда он копался в машине. Ведь тот, кто хотел его убить, знал, что Лин не удержится и пойдет посмотреть, что там сломалось. Продолжай. В него выстрелили, когда мы все были на месте. Ты, я, Инжи и Варк. Руссо показал на нас всех пальцем, а потом остановился на Стасе, который так и стоял у двери. Ты же не уходишь? «Меня не было с вами», — ответил Стас с подозрением, глядя на бывшего инспектора. «Я был в академии». «Верно. И уже на месте преступления я заметил в траве вот это». Он бросил мне что-то блестящее. Я машинально поймал. Гильза, еще теплая, воняющая гарью. «Это не она», — сказал я. «Это еще свежая». Из нее выстрелили совсем недавно, и...» Я не стал продолжать. Все стало понятно и так. «Ты догадался!» Руссо усмехнулся и достал из кармана другую гильзу. «Вот и старая. Это то же самое оружие, тот же самый калибр. Какова вероятность встретить такое редкое оружие дважды, которое у нас на Юнитуме даже не производят?» «Ведь у нас револьверы. А еще я думаю, зачем они выбросили гильзу? А пистолет ее сам выплюнул. Так уж он устроен!» Стас начал приоткрывать дверь. Самозарядный пистолет, на который все смотрели, висел в его кобуре. «Стой на месте!» — сказал я. «И не шевелись, Стас Климов. Когда все закончится, нас ждет долгий разговор». «Зачем?» — тихо спросил Варк. «Зачем? Нет, это просто совпадение. Мой брат не мог это сделать». Стас, мгновенно вспотевший, все еще держал дверь за ручку. А другой рукой потянулся к оружию. «С тобой я разберусь», — сказал я. «Но если побежишь, я пойму, что ты виновен». «Не подходи». Прошептал Стас то бледнее, то краснее. «Громов, это не он!» Дрожащим голосом сказал Варк за моей спиной. «Руссо ошибся! Это точно не Стас? Он не мог так поступить!» «Я бы хотел ошибиться!» Руссо убрал гильзу в карман и достал зажигалку. «Но слишком много совпадений. Пусть лучше твой брат сложит оружие». Если это не он, то мы быстро разберемся. Я его уведу наверх, потом, после боя, поговорим еще раз. — Стас, пожалуйста, — умолял Варк, — отойди от двери и отдай мне пушку. — Все будет хорошо, обещаю. Это какая-то ошибка. — Стой на месте, Стас, — приказал я. — Я твоего брата ценю и уважаю так что только из-за него ты еще жив. Стас достал пистолет. Я приготовился переместиться. — Я не мог иначе, — шепнул Стас. — Если бы я это не сделал... — Убери оружие, — сказал я. — Или я тебя убью. За моей спиной раздался сухой щелчок взводимого курка. Ствол револьвера уперся мне в затылок. «Не трогай моего брата, Громов», — сказал Варк, — «или я выстрелю».